Яцек Вильчур. «На небо сразу не попасть». Львов, 1941-1943. Почему была написана эта книга? Время, о котором идет речь в этой книге, уже прошло, и можно надеяться, что прошло бесповоротно. То, о чем идет речь в книге, никогда уже не повторится в Европе. Однако дистанция между той эпохой, тем временем и днем сегодняшним, коротка. Описанные в книге 1941-1943 годы на оккупированных польских землях во Львове и на бывших восточных окраинах Польской Республики до сих пор живы в памяти тысячи бывших обитателей. Они зашифрованы в памяти их детей и внуков. Их жизнь продлена в документах, хранящихся в отечественных и заграничных архивах, в исторической литературе, в опубликованных воспоминаниях в Польше и за границей. «Те люди, кто из моего поколения и те, кто старше нас – Те, кому удалось избежать смерти от немецких либо украинских рук, сохранили в памяти образы событий, которые наступили во Львове с 30 июня 1941 года. Другими словами, от момента вхождения украинского батальона «Нахтигаль», подчиненного военной разведке Абвера, а также подразделений вермахта, До 23 июля 1944 когда последние немецкие солдаты отступили из города, в который вошла Советская Красная Армия. Тысячи людей, умерших в те годы организованного истребления от голода, холода, болезней, замученные зверским образом украинскими националистическими боевками и украинской вспомогательной полицией, Функционерами особых ликвидационных групп, подразделениями СС, полиции и регулярной немецкой армии никогда уже ничего не расскажут. Чаще всего их останки покоятся в до сих пор неэксгумированных братских могилах на окраинах Львова, в пригородных лесах, не обозначенных надгробиями, крестами или звездами Сиона или хотя бы малейшей надписью. В одной из этих братских могил находятся останки моих близких, расстрелянных, заколотых штыками немецких носителей нового порядка в Европе. Нового порядка и их украинских помощников. Из этих братских могил они уже никогда ничего не поведают. И потому живущие обязаны говорить о них. Ребенком в те времена я участвовал в таких делах, о которых не желал бы помнить. Но само время, о котором идет речь, вынуждало детей принимать участие в тех событиях. В то время, о котором ведется речь, для немецких военно-полевых и особых судов не существовало разницы между взрослыми и детьми, если речь шла о поляках и евреях. В детской камере, в которой я находился, вместе с нами был девятилетний Рысик, которого львовский полицейский суд приговорил к смерти, и приговор был приведен в исполнение. 22 июня 1941 года, через несколько часов после того, как на Львов, мой родной город, упали первые немецкие бомбы, я начал записывать все, что происходило вокруг меня. После того, как Львов заняли немцы, я продолжал вести свои записи, но записывал уже только самые важные события. С 4 апреля по 1 октября 1942 и с 29 декабря 1942 по 29 сентября 1943 я находился в немецкой тюрьме. Сначала это была предварительная камера, пробыл в ней недолго, затем был переведен в камеру для малолетних. При повторном аресте с 4 января 1943 года после пребывания на протяжении нескольких дней в военной тюрьме вермахта на улице замарстыновской я снова оказался в быцирке на улице Казимировской в камере номер 13 для рецидивистов. Со 2 июля по 29 сентября 1943 года я перебывал в тюрьме в Стыре, В месте невольничьего труда, в сельскохозяйственном имении, находившемся под управлением голландского добровольческого подразделения СС, в селе Угерско, недалеко от Стыря, в тюрьме и на работах было очень трудно систематически вести записи. В случае поимки кого-то за описанием событий, немцы ссылали заключенного в концентрационный лагерь, либо расстреливали. В то время я записывал события на свободных листках бумаги, добытых разными путями. Это были обрезки упаковки из продовольственных посылок от семей, бумага от упаковок ваты, а также писал на полях образков с рисунками святых, которые доставлялись в тюрьму главным опекунским советом. Часть этих записок сохранилась у господина Андрея Васютинского который сидел вместе со мной в камере и который из этой тюрьмы вышел. После войны я нашел его через польский Красный Крест. Васютынский вынес из тюрьмы мои записки и вернул их мне в конце 1947 года. Не все записки сохранились, часть из них пропала, однако большую часть событий того периода я помню и могу воспроизвести. Восстанавливая и воссоздавая мои записки, Я старался сохранить их тогдашний стиль и характер. Собственно, из этих уцелевших записок, заметок и того, что сохранила память, и возникла эта небольшая книжка. Первое издание книги под этим же названием «На небо сразу не попасть» появилось много лет назад усилиями книги и знания. Незадолго перед сдачей в набор издатель убрал многие куски, больше, чем целый печатный лист. Было убрано также некоторое количество строк из содержания книги. Едва прошло пять лет после польского октября, как снова ввели обязательную цензуру, хотя и в более мягкой форме. Также несколько лет спустя правовое издательство постановило сохранить правильный текст первого, сокращенного издания. Нынешнее издание содержит оригинальный текст моих мемуаров, а также много дополнительной информации. Во время, когда появится моя книжка на границах Польши, господствует покой, а трудности, которые переживает мой народ, являются, наверное, типичными для периода преобразования, когда страна и большая часть Европы находятся в стадии перемен. Мы отошли от одной системы, решительно плохой, но далеко нам еще до сознания иной, лучшей, и более справедливой для всех без исключения. Ничто не указывает на то, что покой, который установился сейчас на наших государственных границах, мог бы быть в ближайшее время нарушен. Однако нельзя нам забывать о недавнем, к сожалению, куда более страшном прошлом. Представленная читателю книга, главным образом читателю младшего и среднего поколения, ставит своей целью увековечивание памяти нашей собственной судьбы, судьбы умерших, а также не таких уж многочисленных живых участников событий уничтожения поляков и евреев. То, о чем рассказывается в книге, происходило не так давно и не так далеко от наших нынешних домов. А еще участвовали в тех событиях люди, которые нередко являются сегодня нашими соседями, хотя их уже все меньше, и они нас покидают все чаще. Вместе с ними уходят знаниями и память о столь трагичных годах. 1941. Начало уничтожения. 22 июня мы стояли перед входом в кинотеатр Коперник на улице Коперника, а учитель покупал билеты на утренний сеанс, который должен был начаться в девять утра. Со стороны вокзала раздавались взрывы, как от артиллерийских снарядов или бомб. Очередь билетные кассы двигалась дальше. Через минуту или две после этого взрывы раздались намного ближе, и мы услышали самолеты. Бомбы или снаряды ударили где-то рядом. Потом мы услышали грохот и падение стен железа и стекла. Наш учитель сказал нам, что это, наверное, маневры, но мы сегодня в кино уже не пошли. Учитель велел нам разойтись по домам и сказал, что, наверное, вопрос прояснится. После возвращения домой я узнал, что город бомбардировался. Несколько домов обрушились, были убиты и много раненых. Отец говорит, что это новая война.